отданный тем же похмельем и жаждам, той же волей томим. Мы погибаем, не умирая, дух обнажаем до дна. Дивная дива горит, не сгорая, неопалимая купина. Коктебель, 28 мая 1919 года. Русская революция Во имя грозного закона Братоубийственной войны И воспаленный, и красный Пылают гневные знамена. Но жизнь и русская судьба Смешали клички, стерли грани. Наш пролетарий — голодьба, А наши буржуа — мещане. Огрозный демон-капитал, Властитель фабрик, князь заботы, Сущность отстойной работы, Преображенная в кристалл, Был нам неведом, нерадивы и нищие Средь богатств земли Мы через столетия пронесли, Сохою ковыряя нивы, К земле нежданную любовь, России душу омрачая,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 Как некогда святой Франциск Видал разверся Солнце диск, и пясти Рук, и ног распятий Ему лучом пронзил Трикраты, так ты В молитвах приняла Чужих страстей, чужого Зла, кровоточащие Стигматы. 12 июня 1919 Плавание. Одесса, Ак-Мечеть, 10-15 мая. Посвящается Цемах. Мы пятый день плывем, не опуская поднятых парусов, Ночуя в устьях рек, в лиманах, в лукоморьях, Где полная луна цветет по вечерам. Днем ветер гонит нас вдоль плоских, Пустынных отмелей, кипящих белой пеной. С кормы возвышенной, держась за руль резной, Я вижу, как пляшет палуба, Как влажную парчою сверкают груды вод, А дальше сквозь переплет снастей Пустынный окоем. Плеск срезанной волны, Тугие скрипы мачты, Журчание под кормой И неподвижный парус. А сзади город. Весь в красном исступлении расплесканных знамен, Весь воспаленный гневами и страхом, Ознобом слухов, дрожью ожиданий, Томимый голодом, поветриями, кровью, Где поздняя весна скользит украдкой В прозрачном кружеве акаций и цветов. А здесь... Без ветри, без безмолвие, бездонность, И небо, и вода — две створы одной жемчужницы. В лучистых путинах застыло солнце, Корабль повис в пространствах облачных, В сиянии притупленном и дымном. Вон виден берег твоей земли, Иссушенный, полынный, каменистый, Усталый быть распутьем народов и племен. Тебя свидетелем безумия их поставлю и приведу тропою лезвиинной сквозь пламена войны, братоубийственной, напрасной, безысходной, чтоб ты принес в себе великое молчание закатного, мерцающего моря. Коктебель, 12 июня 1919-го. Красногвардейц, 1917 год. Скакать на красном параде С кокардой на голове, В расплавленном Петрограде, В революционной Москве. В бреду и в хмельном азарте Отдаться лихой игре, Стоять за Родзянку в марте, За большевиков в октябре. Толпиться по коридорам Таврического дворца, Не видя буржуйным спором Ни выхода, ни конца. Обратиться к собранию рукою поправить ус хлестнуть площадной бранью на ухо зламив картуз и показавшись толковым в виду особых услуг быть посланным с муравьевым для пропаганды на юг идти запущенным садом щупать замок штыком, высаживать дверь прикладом толпою врываться в дом у бочек выломав днище подвал выпускать вино, потом подпалить горище, да выбить плечом окно, в раздельный под красным рогом громить поместье и прочь в степях по грязным дорогам скакать в осеннюю ночь, забравший весь хлеб о свободах размазывать мужикам, искать лошадей в комодах до да пушек по коробкам, полить из пулеметов кто с кем, да не все ли равно? Петлюра, Григорьев, Котов, Таранов или Махно. Слоняться буйной оравой, Стать всем своим не втерпешь И умереть под канавой Расстрелянным за грабеж. 16 июня 1919 Бегство То верит в жизнь, тот верит чуду, и счастье сам в себе несет. Товарищи, я не забуду наш черноморский переход. Одесский порт, баркасы, боты, филюк, пузатые борта, снастей сна теснота, канаты, мачты, стеньги, шкоты раскраску пестрых их боков, линялых, выеденных солью и солнцем выжженных тонов, привыкших к водному раздолью. Якорь, опертый на лизань, буры с клешнями, как у раков, покинутая березань, полуразрушенный очаков. Уж видно тендрову косу, искрились черные рощкин бурно. Крепчает ветер, дышит бурно и треплет кливер на носу. То было в дни, когда над морем господствовал французский флот, и Крыму из Одессы ход для мореходов был затворен. К нам миноносец подбегал, опрашивал, смотрел бумагу. Я буржуа изображал, а вы рыбацкую ватагу. Когда нас быстрый пулемет хлестнул в заливе Ак-мечети, как помню я минуты эти и нашей ругани полет... Потом поместье Воронцовых И ночью резвый бег коней Среди гниющихся вошей В снегах равнин Солончаковых, Мел белых хижин под луной, Над дальним морем блеск волшебный, Степных угодий запах хлебный, Коровий, влажный и парной. И русый при первом свете, Поля и на краю полей Евпаторийские мечети — И мачты пленных кораблей. Коктебель, 17 июня 1919-го. Заклятие о русской земле. Встану я, помолясь, Пойду, перекрестясь, Из дверей в двери, Из ворота в ворота, Утренними тропами, Огненными стопами,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 Не слыхать людей, не видать церквей, Ни белых монастырей, Лежит Русь разоренная, Кровавленная, опаленная. По всему полю, дикому, великому, Кости сухие, пустые, Мертвые, желтые, Сабли сечены, пули мечены, Конями топтаны. Ходит по полю железный муж, Бьет по костям железным жезлом С четырех сторон, с четырех ветров. не дух, оживи, кость! Ни пламя гудит, ни ветер шушит, Ни рожь шелестит, кости шушат, Плоть шелестит, жизнь разгорается. Как с костью кость сходится,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 Будьте, слова мои, крепкие лепки, сольчи соли, жгучий пламени. Слова замкну, а ключи в море океан опущу. Коктебель, 23 июля 1919 года. На вокзале, в мутном свете у вялых Электрических фонарей, на узлах, тюках, одеялах, среди корзин, сундуков, ларей, На подсолнуках, на окурках, В сермягах, в шинелях, в бурках, То в росту кучей, то в ряд, На полу, на лестницах спят. Одни, раскидавшись, будто подкошенные на корню, Другие, вывернув круто шею, бедро, ступню, Меж ними бродит зараза и отравляет их кровь, Тиф, холера, проказа. Ненависть и любовь. Едят их поедом жадным мухи, москиты, вши, Они задыхаются в смрадном испарении тел и души, Точно в загробном мире, где каждый в себе несет Противовесы и гири дневных страстей и забот. Так... Спят они по вокзалам, Вагонам, платформам, Залам, по рынкам, По площадям, У стен, у отхожих ям. Беженцы их Разоренных, Огладавших столиц, Из городов опаленных, Деревень, аулов, станиц, Местечек Тысячи лиц. И социальный мессия, И баба с кучей ребят, Офицер, Налетчик, солдат, спекулянт, мужики, вся Россия. Вот лежит она, распята сном, По вековечным излогам, Расплесканная по дорогам, Искусанная огнем, С запекшимися губами, В грязи, в крови и во зле, И ловит воздух руками, И мечется по земле, И не может в бреду забыться, И не может очнуться от сна, Не все ли и всем проститься, Кто выстрадал, как она? Коктебель, 29 июля 1919. Спекулянт, 1919. Кишмя кишеть в кафе у Робина, Шнырять в Ростове, шмыгать в Одессе, Кипеть на всех путях, ползать сквозь все затворы, менять все облики, все масти, все оттенки, быть торговцем, попом, офицером, то русским, то германцем, то евреем, при всех режимах быть неистребимым, всепроникающим, всеядным, вездесущим, жонглировать то совестью, то сицем, то спичками, то родиной, то мылом, творить известие, зажигать пожары. Бунты и паники, одним прикосновением удрожать в четыре, в сорок, в оста, пускать под небо цены, как ракеты, сделать в три дня неуловимым, неосязаемым, тучнейший урожай, владеть всей властью магии, играть на бирже, землей и воздухом, водою и огнем, осуществить мечты о превращении веществ, страстей, программ, событий, слухов в золото, а золото — в бумажке И замести страну их пеструю метелью, рождать из тучи град золотых монет, Россию превратить в быка, везущего Европу по Босфору, осуществить воочию все роскозни былых метаморфоз, все таинства божественных мистерий преосуществлять за трапезой вино и хлеб миллионами пудов и тысячами бочек в озера крови, в груды смрадной плоти, в два года распродать империю, замызгать, заплевать, загадить, опозорить, кишеть, как червь в ее разверстом теле и располстись, оставив в поле кости сухие, мертвые, ошмыганные ветром». Коктебель, 16 августа 1919 года. Буржуй, 1919. Буржуя не было, но в нем была потребность. Для революции необходим капиталист, что подолеть его во имя пролетариата. Его слепили наскоро из лавочников, из купцов, Помещиков, кадеты и акушерок. Его смешали с кровью офицеров, прожгли, сплавили в застенках чрезвычай. Гражданская война дохнула в его уста. Тогда он сам поверил в свое существование и начал быть. Но бытие его сомнительно и призрачно, душа же негативна. Из человечьих чувств ему доступны три — страх, жадность, ненависть. Он воплощался на бегу между Киевом, Одессой и Ростовом. Сюда бежал он под защиту добровольцев, чья армия возникла лишь за тем, чтобы защитить его. Он ускользнул от всех ее наборов, зато стал сам героем, как они. Из всех военных качеств он усвоил себе одно — спасаться от врагов, и сделался жесток и беспощаден. Он не может без гнева видеть предателей, что не бежали за границу, и чтобы спасти какие-то лоскутя, погибшие родины, пошли к большевикам на службу. Тем хуже, что они предотвращали убийства и спасали ценности культуры. Они им помешали себя ославить до конца, и жаль, что их самих еще не расстреляли. Так мыслит каждый сознательный буржуй. И те из них, что любят русское искусство, прибавляют, что, взяв Москву, они повесят сами Максима Горького и расстреляют Блока. Коктебель, 17 августа 1919-го.